Глава 11. Первые вводные занятия читались сразу для всего курса и проводились в огромной аудитории, скамейки в которой рядами убегали к потолку, как в театре. Зайдя внутрь, я восхищенно огляделась. Как тут много адептов. Наверное, во всей моей старой академии столько не наберется. А ведь тут только первый курс. Уже освоившаяся вчера Глория потащила меня на второй ряд, где сидели девушки из нашей группы, и принялась знакомить. Смешливая Марта, скромная кореглазая Лара, высокомерная брюнетка Инесса. Имена и лица смешались в моей голове в кашу. Ничего, со временем запомню. Оглядевшись, я поняла, что девушек в академии было значительно меньше, чем парней. Наверное, потому что родители часто не отпускали дочерей учиться, считая, что образовательное учреждения – настоящее гнездо разврата. Гораздо спокойнее выдать дочурку замуж в родной деревне, чтобы она провела остаток жизни подле родителей. Хотя, если бы я могла выбирать, то, наверное, предпочла бы, чтобы мои родители были живы, и я могла бы остаться с ними, пусть и в деревне, а не судьбу сироты, попавшей в лучшую столичную академию магии». Тут в коридоре раздался резкий звонок, и в класс зашел магистр в черной преподавательской мантии. Он был сед, худ и читал свой предмет «Историю магии» сухо и педантично. На аудиторию опустилась сонная тишина, прерываемая лишь скрипом карандашей. «Я вместе со всеми принялась записывать уже пройденное в прошлом году». «Да, права была Глория. История магии, настоящая нудятина. Но ничего не поделать. Придется проходить весь курс еще раз». Бум! От стука распахнувшейся двери сонно-дремлющие адепты вздрогнули и уставились на ввалившегося в аудиторию растрепанного парня. «Этель Райли! В деканат!» – громко объявил он и захлопнул дверь с таким же грохотом, как и открыл. «Я?» – Глория вскинула на меня испуганный взгляд а я, пожав плечами, поднялась, чувствуя на себе заинтересованные взоры всего курса. «Быстрее, адептка!» – поторопил меня преподаватель. «А вы не отвлекайтесь, пишем дальше!» – прикрикнул он на учащихся. «Итак, в результате двухсотлетней магической войны Союзу Королевств удалось отодвинуть степных орков на невидимые острова. И после этого…» Что случилось дальше, я не услышала, потому что вышла в коридор и торопливо зашагала к деканату, чувствуя, как сердце птицей бьется в груди. «Что от меня хотят? Может, они каким-то образом узнали про клятву дракону? И про то, что он собирается обучить меня запретному мастерству? А теперь меня отчислят, а потом отправят в тюрьму. Пресветлая богиня!» Однако, когда я робко постучалась и зашла в приемную, то никто и не подумал набрасываться на меня и тащить в отделение стражи. Наоборот, вчерашняя строгая секретарша приторно улыбнулась в ответ на мое приветствие. Интересно, с чего это такие почести? Впрочем, мне не пришлось долго томиться неведением. «Садитесь за тот стол, адепт Карайли, и подписывайте документы», сообщила женщина, вручая мне толстую пачку бумаг. «Поздравляю, один из попечителей нашей академии решил полностью оплатить стоимость вашего обучения. Интересно, за какие такие таланты?» Ее горящий любопытством взгляд красноречиво окинул меня с ног до головы, особо задержавшись на груди. Я оскорблённо выпрямилась. Не за эти, про которые она подумала. «Благодарю», — чёпорно отозвалась я, принимая документы из её рук. «Можно мне ручку?» «На столе есть». Поняв, что не получит от меня информации, женщина разочарованно махнула рукой. Опустившись на стул, я пробежала глазами по документам. Там было написано, что герцог Рэндал Хэо полностью возмещает стоимость моего обучения. О том, что после этого я должна буду отработать на него целых пятнадцать лет, ничего не говорилось. Ну и хорошо. Подписав пачку бумаг, я отдала их женщине и уже была собралась уходить, когда она вдруг плюхнула на стол приятно звякнувший мешочек. «Стипендия за первый семестр», — пояснила секретарь в ответ на мой недоуменный взгляд. И вдруг добавила. «Повышенная. Наверное, за вчерашнюю ночь вы успели проявить все свои таланты, адепт Карайли. Распишитесь в ведомости». От таких предположений щеки полыхнуло жаром. Я поставила подпись, даже не глядя, за что расписываюсь. «Может, вам не стоит судить других по себе, госпожа секретарь?» Холодно отозвалась я. «А если у вас есть вопросы, можете задать их непосредственно магистру Хэу». И, глядя на хватающую ртом от возмущения женщину, я взяла мешочек со стипендией и вышла. «Интересно, она считает, что ей можно оскорблять студенток? А когда ей отвечают тем же, то возмущается?» Хотя чему я удивляюсь? Чуть успокоившись, я остановилась у окна первого этажа. «Что еще она могла подумать после того, как дракон решил заплатить за меня? И все остальные подумают то же самое, если узнают». «А они ведь узнают». Я нервно закусила губу. «Не стоило наживать себе врага в деканате. Вот почему я сначала говорю, а потом думаю. Иногда полезно и промолчать». «Ладно, если кто-то будет спрашивать, совру, что я дальняя родственница дракона. Или что он обещал моим родителям позаботиться обо мне». В общем, придумаю что-нибудь, лишь бы никто не узнал, что я дала ему клятву и теперь должна прибегать по первому зову. Кстати, а когда он будет, этот зов? И как дракон позовет меня? Надеюсь, не через деканат? Боюсь, что секретарша лопнет от злости, если ей придется передавать мне вести а как она думает, в свиданиях. И тут, словно подслушав мои мысли, печать на запястье заныла. А затем в голове вдруг прозвучал прохладный и отстраненный мужской голос, Так чётко, словно дракон стоял рядом и говорил мне в ухо: "Сегодня на закате отель жду в своем кабинете". Ох, я покачнулась, схватившись за подоконник. Он вызывает меня на первый урок хождения по снам. Боги, как же страшно. Первая ночь с мужчиной важное событие для каждой девушки. Неудивительно, что я тщательно подошла к подготовке, хотя в моем случае подразумевался лишь сон. И пусть только кое-кто попробует потребовать большего. Для начала мне была нужна подходящая одежда. Конечно, дракон не сообщил, что на нашем первом уроке хождения по снам мы будем, собственно, спать. Может, он будет рассказывать теорию, и мне понадобится только тетрадка и ручка. Но я решила готовиться к худшему. Тем более логично, что учиться управлять снами нужно во сне. А если бы магистр Хео собирался обучать меня теории, то не стал бы назначать урок на закате. Поэтому сразу после занятий, отсидев сдвоенную историю магии, мы с Глорией отправились в магазин. Оказалось, что если выйти не из центрального входа в академию, а из бокового, то можно оказаться прямо в торговых рядах. Там вещи стоили не так дорого, как в магазинах на главной городской улице. Видела я эти ценники, пока искала банки. Боюсь, что на пижаму оттуда мне не хватит даже повышенной драконьей стипендии. Подумав о том, что лорд-куратор не забыл назначить мне стипендию, я испытала неожиданный прилив благодарности. Так, непорядок, Не нужно забывать о том, что он злостный манипулятор, который распоряжается моей жизнью, как ему вздумается. Настоящий негодяй. Настроив себя подобным образом, к лавке с одеждой я подходила с полной решимостью купить самую закрытую и страшную пижаму в мире. Однако, оказавшись внутри, чуть было не дрогнуло, потому что там было столько красивых вещей: шёлковые сорочки такого чистого, бледно-голубого оттенка, словно были сшиты из кусочков неба, персиковые спальные комплекты, расшитые кружевами, «Вам подойдет вот это. Отличный выбор для молодой девушки», заявила продавщица и извлекла из-под прилавка ночную сорочку настолько неприличного фасона, что я покраснела. Да у нее кружева в самых интересных местах. Они интересные, наоборот, закрыты тканью. Представив, как облачаюсь во что-то подобное и заявляюсь на урок создания снов к дракону, я вздрогнула. «Да уж, представляю его реакцию. Явно снова припомнит мне костер страсти и украденные портки». А если этот наряд, точнее я, в нём его не рассмешит, а заинтересует, то ещё хуже. Поэтому я решительно отвернулась от предложенной развратной ночной рубашки и ткнула пальцем в длинную фланелевую пижаму, в ядрёную красно-зелёную клеточку. «Покажите, пожалуйста, вот это». «Это?» – подошедшая Глория удивилась синхронно с продавщицей. «Может, посмотреть что-то другое, например, вон то?» И она показала нам милейший розовый комплект с вышитыми на груди овечками. А ведь он действительно очень симпатичный, и розовая клеточка смотрится гораздо приятнее в рви глаз красно-зелёный. Однако я, внутренне содрогнувшись, твёрдо отозвалась. Нет, дайте мне, пожалуйста, вон ту пижаму, в зелёную клеточку. Я, знаете ли, мёрзну ночами. Мне нужно что-то тёплое. хит цвет такой живой, яркий. Глория не решилась больше уговаривать меня и, криво улыбнувшись, сказала, что пижама выглядит очень удобной. И вообще, зелёный цвет привлекает здоровье, а красный – любовь. Вот любви мне в этой пижаме точно не надо, потому что надевать ее я собираюсь только на занятия с драконом. После того, как я расплатилась за вещи, мы с Глорией нашли продовольственную лавку и выбрали чай и печенье к нему, а затем направились обратно в академию. Нужно было писать заданные по истории магии доклады. Однако все то время, что я листала толстые фолианты в библиотеке, выискивая нужную информацию, в голове тикали невидимые часы. И с приближением заката мне становилось все тревожнее. Что там будет на этом занятии? Вдруг кто-то узнает про обучение запретным умением и нас арестуют? Вдруг дракона не остановит мерзкая пижама, и он что-то со мной сделает? Усыпит? Он же мастер сновидений, а я и не узнаю. Я отвлеклась лишь за ужином, когда взгляд выхватил из толпы старшекурсников Дерека. Сердце тут же забилось, казалось, где-то в горле, а к лицу прилил жар. Так, сейчас они пройдут мимо. Надо что-то сказать? Улыбнуться? Или смотреть в тарелку? Я же приличная девушка и не могу открыто вешаться на него. Решено. Улыбнусь и глаза в тарелку. Вот они приближаются. Приближаются. И тут толпа парней вдруг свернула и удалилась по другому проходу. А я выдохнула, чувствуя смешанное с облегчением разочарование. Боги, как же тяжело привлечь чье-то внимание. Может, мне нужно обложиться розовыми кристаллами Глории? И тогда, наконец, брюнет-старшекурсник посмотрит в мою сторону. После ужина на время отступившая нервозность насчет грядущего вечера продолжила нарастать. А когда солнце коснулось горизонта, у меня уже буквально тряслись руки. Так что я еле попала пуговицами в прорези, облачаясь в свежекупленную пижаму. Я решила надеть ее под платье, потому что идти к магистру с пакетиком вещей было как-то странно. Еще остается прихватить с собой зубную щетку и расческу, и он решит, что я надумала переселиться в его холостяцкую берлогу. Поэтому наряд у меня вышел пристранный. Корсет потому что разгуливать без белья неприлично, уродская пижама, а сверху платье – самое свободное, что у меня нашлось. Хорошо, хоть Глория как раз ушла умываться и не видела этих странных приготовлений, а не то у неё точно появились бы вопросы. И, боюсь, все они касались бы моей адекватности. Волосы, лёгкими волнами спадающие на плечи, я заплела в свободную косу и закрутила в пучок. Если все же придется ночевать у дракона, просто вытащу шпильку, и можно будет спать, не опасаясь, что покажусь чересчур фривольной. Хотя моя новая пижама – это просто антипод фривольности. Ее одобрила бы даже строгая и придирчивая сестра Аурелия из монастырского приюта». «А ты чего не ложишься?» – удивленно спросила Глория, входя в комнату. «Я… я тут нашла работу», – помявшись, я придумала какое-то маломальское объяснение. Знакомые знакомых попросили ночевать со старенькой бабушкой и присматривать. Днем с ней приходящая служанка, а ночью никого нет. Вот я и согласилась. Я замолчала, чувствуя, как от вранья залили уши. «Боги, какая еще старенькая бабушка? Глория обязательно поймет, что я вру». И действительно, девушка медленно подошла ко мне, окинула недоверчивым взглядом и вдруг углядела торчащий из рукава краешек пижамы, и ее лицо просветлело. «Если бы не твоя жуткая, э, жуткая, красивая новая пижама, точно решила бы, что ты собралась на свидание», — сообщила она. А затем, улыбнувшись, добавила. «Иди уже, а то потом придется топать к этой бабушке по темноте. И завтра не опаздывай на занятия». И подруга чуть ли не вытолкала меня из комнаты. А я, помедлив в коридоре, чтобы собраться с духом, решительно развернулась и пошла в учебное крыло. «Ненавижу, что мне приходится врать Глории», И то, что вместо сна в общежитии, как все приличные девушки, я собираюсь ночевать с драконом. Надеюсь, он хотя бы не храпит. Хотя, как оказалось позже, драконий храп – это было последнее, о чем мне стоило волноваться.